Готовить им все равно придется, тем более мясо уже заказано, и его скоро принесут. Наконец, все как-то улеглось. Утек нашелся, а вместе с ним и гладильная доска. Пилолог из колледжа занялся делом, из магазина принесли отличную парную телятину, и Чистяков взялся за мясо, а жене поручил то, что нельзя испортить — чистку картофеля». «Я вот тут думаю», — неторопливо изрек Лёша, отирая тыльной стороной ладони слезы, выступившие от репчатого лука. «Приревновать тебя, что ли? Так, для разнообразия. Это кому же?» — неподдельно удивилась Настя. «Да к нашему гостю незваному». Тут ее страсть как не хотела, а потом, когда разглядела поближе, кинулась уговаривать остаться. «Как это можно расценить?» Как нормальное человеческое отношение, она ловко выковырнула из картофелины черный глазок. Некоторые называют это «добротой», но таким холодным математиком, как ты, такое понятие неизвестно. Зато это понятие хорошо известно циничным милиционерам, которые от рождения отличались редкостным эгоизмом «Асеника». «Пойми меня правильно, я совершенно не против, что он остался. Более того, я считаю, что ты поступила благородно и гуманно. И если я в этом деле не проявил инициативу первым, то исключительно потому, что был уверен, тебя это рассердит, ты этого не одобришь. Тебя всегда раздражают посторонние люди в доме, особенно если это требует от тебя каких-то усилий и хлопот. То, что ты сделала, совершенно не в твоем характере». Я имею полное право удивиться по этому поводу. Она бросила в кастрюлю с водой очередную очищенную картофелину и осторожно почесала голову кончиком ножа. — Лёш, я сейчас скажу тебе одну вещь, только не смейся сразу, ладно? — Ладно, — согласился он покладисто. Сразу не буду, потом посмеюсь. — Понимаешь, ничего в жизни... не бывает случайным. Это только на первый взгляд кажется, что все происходит как броуновское движение. На самом деле во всем, в каждом столкновении двух частиц есть тайный смысл, который может быть непонятным в первый момент, но который потом обязательно проявится. Глубокая мысль, Чистяков с трудом сдержал усмешку, Памятуя свое обещание не смеяться сразу. И что из этого следует? Но Настя скрытую усмешку все-таки заметила, рассердилась. Ничего не следует. Раз тебе смешно, я больше говорить не буду. Ну все-все, он снова отер глаза. Прости, продолжай, пожалуйста. Я поняла. Она внезапно улыбнулась. Я просто не с того начала. Не так объясняю. Давай я начну с другого конца. Валяй. Есть такое правило — будь благодарен всему, что с тобой происходит и тебя окружает. Ты сейчас не спрашивай, что это за правило и откуда оно взялось. Я потом расскажу. Просто прими за аксиому, что оно есть. Я вот очень долго над ним думала, примеряла к своей жизни, к тому, что со мной происходит. И знаешь, что получилось? Даже те события, которые меня ужасно злили или расстраивали, или я считал их лишними в своей жизни, мешающими, обременительными и все такое, так вот, по прошествии времени эти события оборачивались чем-то хорошим для меня, чем-то полезным. Понимаешь? То есть, что бы ни случилось, нужно твердо знать, что это в конце концов обернется к твоему благу, И благодарить судьбу за это. Даже когда происходит что-то очень горькое, очень тяжелое, и тебе кажется, что это невозможно пережить, все равно надо верить, что вот